Мироненко Юрий. Адаптация «Семя». Книга первая. Читает тот же самый Хрыч. Пролог. Я сидел на слегка умятом снопе веток, а передо мной потрескивал костер, отражаясь хрустом в стенах пещеры. Она располагалась метров в десяти от подножия скалы и с трудом просматривалась из леса. Заметил я ее случайно, когда все-таки решил взобраться наверх по скале, увидел вход и полез осматривать. Да, был риск нарваться на какого-то хищника. Или, может, монстра. Что заприметил ее раньше меня. Однако внутри никого не обнаружил. Мои скитания по лесу длятся уже почти двое суток. Они были насыщены неожиданными открытиями. А самое главное из них — я где угодно, но только не там, где прожил свои 32 года. Когда я смотрел на огонь, в моей голове выстраивались мысли, вколачивая гвозди в крышку моего гроба. Все говорило о том, что меня закинуло в другой мир, и он... М даже не знаю, как сказать, чтобы меня не посчитали идиотом или сумасшедшим. Он совсем не похож на мой. Мой мир мне абсолютно не нравился. В нем не было четкой линии поведения, которая позволяла бы добиться результата. Во всем нужно было искать подход, ошибаться и продираться сквозь дебри незнания. А самое отвратительное что любой достигнутый результат мог сгореть в один момент из-за единственной ошибки или неосторожности. В моем мире нет цифр или явных взаимосвязей. В нем достигает успеха тот, кто сумеет создать качественный товар, а потом популяризовать его. При этом изначально все совершенно в различных стартовых условиях. И чтобы перейти из одной социальной группы в другую, недостаточно быть уникальным. Надо еще и обладать знакомствами. Именно они позволят быстро преодолеть барьер. Место, в котором я оказался, существует по другим правилам. Так я тогда предполагал. Конкретнее? Характеристики. Отдал я мысленную команду, и перед моим взором вспыхнул текст. Уровень. Первый. Сила. Три. Ловкость. Два. Телосложение. Два. Воля. Четыре. Интеллект. Три. Инициатива. Один. Ошибка. Устаревший параметр. Три. По каждой характеристике можно посмотреть справку. Но при попытке вызвать ее, моя голова начинает словно бы рассыпаться на атомы, пищит в ушах, а весь появившийся текст расплывается, будто не получается сфокусироваться на нем. Как только он пропадает, все негативные ощущения моментально проходят. Относительно других характеристик у меня были предположения, так как я имел некоторый опыт в играх и знал, за что они могут отвечать. Но вот. «Устаревший параметр» смущает. Не зря же он помечен как «Ошибка». Что это и как с ним быть, совершенно непонятно. Плюсом к нему новые непонятки со справкой. Возможно, эти два факта как-то связаны, но эта связь не просматривалась. Когда я только появился в этом мире, подсказки открывались, голова не болела, а текст был четким и понятным. Вспоминая, ухмыляясь, ведь даже показали обучающий фильм и дали навык разведения огня. Но давайте обо всём по порядку».